Литнет представляет Юлия Резник «Сердце напополам» Читает Ольга Паршина Глава первая Пик, пик, пик в такт, пульсирующий в висках боли. На секунду зажмуриваюсь, а когда чуть отпускает, отрепетированно приветливым голосом интересуюсь. «Не желаете приобрести товары по акции?» «Нахрена мне ваша просрочка? Лучше телефончик черкни». За булдыги, у которого из покупок на ленте в 9-10 утра бутылка дешевой водки и пельмени. «Ага, бегу, волосы назад». «И, кстати, нет у нас никакой просрочки. За это сейчас такие штрафы, что товары с истекающим сроком годности реально выгоднее списать. С вас 1033». Эй, метёлка, я телефончик попросил. Ты что, меня не расслышала? Сделав медленный вдох, поднимаю взгляд на горе пикапера. Агрессивный подкат вроде этого далеко не самый худшее из того, что может случиться с кассиром дешевого супермаркета. Но как же это все задолбало. В такие моменты очень хочется стать из-за кассы и дать обидчику в морду. Но, во-первых, Я сама постоянно твержу сотрудникам о стрессоустойчивости. А во-вторых, у мужика и без меня неполный комплект зубов. Будет жалко выбить ему последние. Меня уволят, если я сделаю что-то подобное на рабочем месте. У вас есть карта нашего магазина? Так я после работы зайду. Осчастливливает меня мужик, игриво склоняясь к ленте. Когда заканчиваешь? Поздно. К тому моменту ты до того жрешься, что вряд ли вообще сможешь передвигаться. График работы магазина указан на входной двери. Оплачивай будете карты или наличными. К счастью, мужик больше не задерживает очередь и достает из кармана пару засаленных купюр. С трудом скрывая брезгливость, открывая кассу и начинает считывать сдачу, когда из-за спины материализуется Лидочка, кассирша за которую я здесь с самого утра отдуваюсь. «Привет, Петровна! Спасибо большущей, что прикрыла! Ленка, зараза такая! Я ее когда-нибудь прибью! Представляешь, в шесть утра мне говорит, что ей, видите ли, костюм бабы Иги нужен! Вот скажи мне, почему дети вспоминают о таких вещах в последний момент?» Стою со стула, освобождая для Лиды место. Она старше меня на два года но в иерархии должностей именно меня принято называть по имени-отчеству. Я и сама не поняла, в какой момент из Светика, Светки, Светочки превратилась в Петровну. Знаю, звучит ужасно. Без понятия. «Еще бы! У тебя детей нет! А мои меня скоро сведут в могилу! Вот интересно, из чего, по мнению Ленки, я должна была ей соорудить этот проклятый костюм?» Возмущается Лида. «Из чего то же соорудила?» Натянуто улыбаясь в ответ. «Голова болит все сильнее. Зато мне почти не больно от этого. У тебя детей нет». «Да уж, конечно. Голь на выдумке хитра». «Слушай, а у тебя нормально стоит та елочка, что мы купили?» «На самом деле это никакая не елочка, а маленькая пихта в горшке» из тех, что выбрасывают на продажу к Новому году на кассах. «Ага. А у меня засохло. Как бы ее мои ироды чем не удобрили, как в прошлый раз?» «Ой, я же совсем забыла! Там!» Лида понижает голос до громкого шепота и начинает пробивать товар. «Дискать ты не думай, я тут не языком чешу, а работаю!» «Костик твой приехал, на складе торчит!» Сердце не ёкает, нет. Так запинается от неожиданности и принимается устало тарахтеть дальше. «С чего это он мой?» Бурчу, отступая прочь, чтобы избежать ненужного разговора. «Интересно, кто еще в курсе, что мы с Верником встречались? Примерно все? Как же мерзко!» «Плетусь прочь из зала». Проходы между прилавками украшены дешевыми шурой и пластмассовыми шарами. Из колонок под потолком звучит джингл Белс, репертуар, имеющий целью поднять настроение покупателям и на этом кураже скупить оптом даже то, что они и не думали покупать. Не меняется с конца ноября и непосредственно к праздникам успевает обрыднуть. стараясь не думать о костике, придирчиво изучая полки. Девочки уже практически закончили ежедневный ритуал – смену ценников. Полы чистые, несмотря на снежную кашу на улице. Наша уборщица Баба Маня зорко за этим бдит, а я бдю за всеми сотрудниками. Недаром ведь дослужилась до должности директора магазина. Пока иду мимо отдела молочки, успеваю замерзнуть. Не спасает даже за трапезного вида телогрейка – которую я надеваю, когда приходится самой выйти в торговый зал. «Мамочки, совсем я про нее забыла!» «Ладно, фирменный фартук не сняла, но это...» «Красота, блин!» «В отчаянии прохожусь с ладонями по меховой оторочке, сбиваю пальцами волосы, кусаю губы, чтобы придать им цвет перед встречей с бывшим. Знала бы, что он явится, так постаралась бы выглядеть на все сто». Проблема в том, что я вообще никогда не знала, что косик в следующий раз нагрянет. А выглядеть хорошо каждый день для человека, едва выбравшегося из депрессии, слишком энергозатратно. «Привет! Ты где ходишь? Я жду, жду!» Он все так же хорош собой. Брюки, рубашка, полупальто. На фоне контингента, с которым мне приходится иметь дело, почти принц из сказки. Наш региональный менеджер. А ждешь чего? Свет, ну не начинай, а? Я соскучился жутко. Это тебе, подарок к празднику. Смотрю на пакет. Красивый, с новогодним орнаментом. У нас в магазине такие же продаются. Не удивлюсь, если и подарок он купил там, чтобы не время не тратить даром. Вино и коробка конфет. Стандартный набор. Не знаю, какой идиот придумал, что любовниц непременно балуют. В нашем случае это не так и близко. Впрочем, я сама виновата, потому что путалась женатым мужиком по любви. Ты развелся, Кость? Снова здорова? Злится. Я ведь говорил, Свет. Ну все, перестань. Праздник же, иди сюда. Скучала? Костя оттесняет меня в угол между тележкой, доверху набитой хлебом и выкрашенной синей краской стеной. Горячие губы накрывают мои. На секунду я подаюсь. А голодавшее тело хочет ласки. А потом, когда руки Кости нетерпеливо сползают ко мне на задницу, перед глазами проносятся. Как это все сейчас будет? И я психую. «Прекрати! Ты не приезжал два месяца!» А сейчас решил, что я приму тебя с распростертыми объятиями? А кто виноват, что я не приезжал? Мне надоели твои истерики на пустом месте? Вот значит как? На пустом? От злости боль в висках становится почти нестерпимой. Ты не приехал на мой день рождения, Костя? Я объяснил, почему. У меня заболела дочь. Мне что, ее нужно было бросить? Рвать, рвать надо все это и даже не думать, устало прижимаю пальцы глазницам. Не надо было, и приходить тоже не надо было. Просто оставь меня в покое. Несколько секунд перед тем, как свалить, верник сверлит меня темным взглядом. Мне сложно его выдержать на это уходят последние силы, но выбора нет. Нужно как-то выбираться из этого порочного круга. Я и так цеплялась за наши недоотношения с Костиком слишком долго. Хватит!» Топ, топ, топ. Ударяет по нервам его шаги. джингл бэлс джингл-белс!» – орёт из колонки. «Да выключить его вы уже кто-нибудь – это ужас!» Раздраиваю, ныриваю из ниши, куда меня загнал верник, и с разбега врезаюсь в незнакомого парня – Которого ни он, ни я не заметили. Вы кто? Что здесь делаете? Интересуюсь неприкрытым наездом, от того, что кто-то мог стать свидетелем моего унижения. Тошно? Денис Туров, меня к вам из отдела кадров направили. Вам кажется, нужны грузчики. Господи, ну конечно, как я забыла, из-за достаточно низких зарплат. Никак не компенсирующих переработки. Текучка у нас жуткая. Но и контингент, готовый вкалывать за три копейки. Сами понимаете, какой. Продавщица еще ладно, а грузчиков обычно только до первой зарплаты хватает. Потом запой и ищи свещи. Прохожусь наметанным взглядом по-новенькому. Дешевые джинсы, кроссовки, куртка на рыбьем меху. Бледный какой-то. Может, только откинулся? Худой, но вроде крепкий. По рентгенам моего взгляда от чего то нервничает. Да, точно сидел. Отвык от нормального общения. Во всем видит подвох. Извини, что я так. Свожу брови над переносицей. Просто понять пытаюсь, насколько ты мне подойдешь. Здесь через грузчиков за один день тонны груза проходят. Думаю, одолею. С алкоголем как. Не дружу. В чем тогда подвох? Сидел? Да, стискивая челюсти. Ясно. Удо? Отрывисто кивает. Крылья породистого носа с горбинкой угрожающе здрагивают. Мне бы испугаться, но я за время своей работы здесь и не такое видела. Чувствую себя матерой такой торгашкой, которую никак иначе, как Петровной, звать не могут. Будем знакомы. Ага. Да ты не дергайся. Денис, да? Я же не из праздного интереса спрашиваю. Тут такая текучка, что неопределенно машу рукой в сторону кабинета. О, да, даже хорошо. Почему? Сощуривается. Потому что таких, как ты, здесь держит условия освобождения. Говорю, как есть: Будешь без воебонов впахивать, сработаемся. «Отдел кадров твою кандидатуру согласовал? Санитарная книжка с собой?» Я вынуждена спросить, да. Мало ли, какими болячками он мог разжиться на зоне. Да и вообще, это же не я придумала все эти нормы и правила. «Я прошел медосмотр, да?» Хоть голос моего нового грузчика звучит спокойно, я понимаю, что это так, видимость. В какой-то мере меня даже радует, что он такой дерзкий, хотя и пытается это скрыть, потому что ему и впрямь очень нужна работа. Значит, не сильно его там поломали. Опять же, я на всякое насмотрелась. Отлично. Когда готов выйти? Да хоть сегодня. Что, правда? Не могу поверить своему счастью. Ты меня очень выручишь. У нас перед Новым годом завал, а предыдущий грузчик... В запое? Нет. «Этот ногу сломал. На улице черти что. Гололед. Смотрю на часы. Работы еще полно. А новенькому я и так выделила достаточно времени». «Ясно. Пойдем, провожу тебя к менеджеру. Он выдаст спецовку и все покажет, расскажет». «А в отдел кадров мне не надо? Ты ж, наверное, уже написал заявление?» «Да. Ну все тогда. Считать дело сделано». Мы как-то одновременно шагаем дальше по коридору и опять неловко сталкиваемся. Мышцы там, мама дорогая, и это хорошо. Ну да, сильный грузчик. Чем плохо? Тебе туда. Киваю в противоположную сторону, отчего-то осипнув. Хо-хо-хо, Светлан Петровна, это ты на мальчика этого, что ли, так реагируешь? Хотя... какой он мальчик, патрицатник ему и вопрос к себе нужно поставить несколько по-другому. «Ничего, что он бывший зэк, Свет!» «Ой, глупости какие! Просто долго одна, без Кости два месяца. Да и с ним. Разве с ним я не была одинока?» «Тошно. Хоть волком вой, но много чести. Облизываю губы. «Пойдем, провожу. Вон старшие смены». Представляю парня и сбегаю от греха подальше. Дела закручивают. Вообще, мой рабочий день, как у директора, заканчивается в шесть. Но когда я уходила в это время, даже не могу вспомнить. К вечеру снова становлюсь за кассу, чтобы чуть разгрузить девочек. Новогодние праздники – самая горячая пора. Помогаем друг другу, чем можем. Под закрытие магазина ухожу к себе. Надо переодеться, взять сумочку и не забыть пакет с едой, купленный домой. Пока собираюсь, включаю машину на прогрев. Жалкая у меня жизнь. Жалкая. На работе целыми днями, дома никто не ждет. Куда мне торопиться? Ухожу последний, Ставлю магазин на сигнализацию. С неодобрением смотрю на полные мусорные баки. Завтра надо будет звонить, ругаться, Какого черта их не убрали? И тут слышу писк, доносящийся, кажется, из большой брошенной здесь же коробки. Затаив дыхание, подхожу ближе, открываю и... Боже мой, это кто вас тут оставил? Кошка и два слепых только-только родившихся котенка, не имея представления, что с ними делать. Диковато озираюсь по сторонам. Ах, вот ты где! А я ее ищу, попалась. Наталью ложатся чьи-то руки. Я взвизгиваю от испуга, оборачиваюсь и узнаю в пьянице своего утреннего кавалера. Ну надо же, он все-таки стоит на ногах. Не без моей помощи, но все же. Просто чудо чудное. Извините, я спешу. Скидываю лапище пьяницы и опять наклоняюсь к коробке. Делать нечего. Придется забрать. Но не могу же я оставить их так. Куда это ты спешишь? Я ведь пришел. Жду ее шалаву вот такую. Нахер пошел. Звучит тихий голос откуда-то из темноты. Я даже испугаться не успеваю. А это еще кто? Покачивается жених. Я как дурочка пялюсь в материализовавшуюся из вихрей в юге фигуру. Денис? «Ага, я. Ты на колесах?» «Эй, какого хрена? Это моя баба!» Возмущается алкаш, хватая парня за рука в куртке. А тот, недолго думая, оборачивается и бьет.